«Я тебя пугаю!» Прорычал он. Его лицо исказилось в болезненной гримасе, которую я видела так много раз. Каждый мой вопрос раздражал его еще больше. Мне захотелось отвернуться, но я сопротивлялась этому желанию, не отводя от него глаз. «Если ты...» что-то с ней сделал, то я... — То ты что? — взорвался Брайан. — По-моему, самое смешное, что это ты что-то с ней сделала. — Не так ли, г а р и т Резко рванув мои волосы, Брайан вывернул мне шею. Боль пронзила мне плечи и ударила в голову. заставляя меня поверить, будто мою дочь похитили. «Алиса, в безопасности?» — взмолилась я. «Просто скажи, что она в безопасности?» Его агрессия потрясла меня. Не в последнюю очередь потому, что никогда раньше не была физической, но никогда раньше я и не видела его настолько разгневанным. «О! Разве она не здесь?» Он удивленно поднял брови, откинувшись назад и наигранно оглядываясь по сторонам. «Пожалуйста, Брайан!» «Заткнись!» — горит. Он убрал другую руку с двери и зажал мне рот ладонью. «Прекрати задавать вопросы!» «Тебе не кажется?» что у меня есть пара-тройка своих. Звук моего дыхания был невыносимо громким, потому что я была вынуждена дышать через нос. Я не знала, как долго мне придется терпеть его издевательство, прежде чем он расскажет, что случилось с Алисой и как он меня нашел. Наконец Брайан снял ладонь, и нежно взялся за мою нижнюю губу, сжимая ее двумя пальцами. «И прекрати кусать губы!» — произнес он. «Ты прокусишь их до крови!» Он провел пальцем по моим губам, а затем отпустил меня и неспешно отошел в сторону, усевшись на диван. Он понимал, что я не кинусь бежать, потому что у него имелась информация, которую я хотела услышать. Как и всегда, Брайан контролировал ситуацию. Он знал, что я последую за ним и сяду напротив него в кресло. — Никогда не думал, что ты способна на такое, г а р и е т сказал он. — Ты забрала Алису. и заставила меня поверить худшее, он покачал головой, и влага блеснула в его глазах. «Почему ты так поступила со мной? Я всегда был для тебя хорошим мужем». Когда я не ответила, Брайан продолжил. «Но дело не только в тебе, верно?» «Это в с ё твой папочка, восставший из мертвых!» «Как ты...» Я осеклась. «А где Алиса?» Снова спросила я. «Какая разница, откуда он так много знал? Выяснить, что он сделал с моей дочерью, было важнее». «Что я сделал такого?» «За что ты меня так ненавидишь, Гарриет?» «Ты разрушил мою жизнь», — ответила я, повернув голову, чтобы он не увидел моих с л ё з «Ты манипулировал мной и заставлял думать, будто я схожу с ума. Ты сказал мне, что заберешь у меня Алису. Я больше не могла позволить ему... Выйти сухим из воды? Не в том случае, если он что-то с ней сделал. Нет, г о р и т я этого не делал, заявил Брайан уверенно. Я бы никогда так не поступил. Ты делаешь это сейчас, пробормотала я. Пожалуйста, просто скажи мне, где она. Я говорил, что если ты когда-нибудь меня бросишь, я буду искать тебя и найду. Ткнул он себя пальцем в грудь. Я нашел. Муж состроил улыбку, что сделало его с виду невероятно довольным собой, и сложил руки на коленях. «Я не отпущу тебя, Гарриет. Я никогда не позволю тебе оставить меня. Я люблю тебя. Я люблю вас обеих слишком сильно для этого». «Нет, ты не любишь меня, Брайан», — возразила я. «Ты думала, что такая хитрая?» Выпалил Брайан, вскинув руки и размахивая ими в воздухе. «Такая умная! Пыталась меня облапошить? Ну, взгляни теперь на себя, любовь моя. Ты ведь на самом деле не такая? Потому что я сорвал твой план. Посмотри, где ты сейчас». «Сидишь в этом захолустном коттедже, без малейшего понятия, что случилось с твоей дочерью, ты надеялась, что меня за это арестуют?» Продолжал он. Я покачала головой, и он фыркнул. «Но теперь это произойдет с тобой. Не так ли, Гарриет?» Они посадят тебя за то, что ты сделала? Могу уверить тебя, что твоя глупая идея никогда не сработала бы. «Где Алиса?» — спросила я еще раз. Я знала теперь, что у меня нет шансов бороться за свою свободу. «Не хочешь узнать, как?» — я их разыскал. — сказал Брайан, по-прежнему игнорируя мой вопрос. — Твой блокнот... — Немного глупо, — продолжал он, складывая пальцы, чтобы изобразить в воздухе кавычки вокруг слова «немного».